Как это неизбежно бывает, сталкиваешься лишь с потенциальной возможностью. Упрямо отстаивал свои доводы доле И это бывает гораздо реже, чем вы думаете. Когда такая возможность возникает, мы ее ликвидируем простым и быстрым способом. А если вы убьете невинного? Мы не можем убить невинного. Это исключено. Почему исключено? «Потому что, согласно определению и неписанным законам, каждый, кого ликвидировал представитель власти, является потенциальным преступником». Мэрвин Гудман несколько минут молчал, затем заговорил снова. «Я вижу, что правительство имеет больше власти, чем мне казалось в начале «Да», — бросил Мелит, «но не так много, как вы себе представляете».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 «Я просто передам вам президентский медальон, затем пойду вычеркну свое имя из списков и впишу ваше». Гудман бросил взгляд на Мелита. Круглое лицо министра по делам иноземцев было непроницаемым. «Я согласен», — сказал Гудман. Борг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его шеи. Внезапно медальон взорвался. Гудман с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Борга. Какое-то мгновение, верховный президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол. Мелец стащил с себя пиджак и набросил его на голову Борга. Гудман попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи